Глава 13 На следующее утро мне стало заметно лучше, на следующее еще лучше, а по прошествии недели я явно начал быстро выздоравливать. Восстановился аппетит, появилось желание что-то делать, хотя до полного восстановления сил было далеко. Посмотрев на себя в зеркало, я обнаружил, что отчаянно похудел. Ребра лезли из-под кожи. Не знаю, весов здесь нет, но килограммов 10, как минимум я потерял. Любая тяжелая работа сразу приводила к приступам слабости, головокружению. В общем, я понемногу занялся гимнастикой, удивляясь тому, насколько же ослабил. Ослабил, но болезнь ушла. Исчезла даже красная сыпь с лица. И появилась ни к вечеру, ни после упражнений. Я много ел, много спал, изучал руководство по эксплуатации найденного самолета — стараясь заучить его наизусть, разглядывал карты. Самолет, к слову, оказался украинским, что очень удивило и порадовало, и собирался из поставляемых частей в Австралии и в Канаде. В доме нашелся генератор, который я заправил, слив солярку сброшенного грузовика, в результате чего у меня заработал лэптоп с моими записями. А еще я постоянно думал о том, что если я переболел так нетипично для людей из этого мира и выздоровел, то мне, наверное, надо меньше беспокоиться о Насте и больше рассчитывать на хорошее. Так, прошла еще неделя. Я совсем зарос бородой. Как бы это ни было противно, желание побриться было почти что постоянным. Но сильно похудевший бородатый, я, как ни странно, оказался больше похож на себя на водительском удостоверении и документе, извещавшем, что Владимир Бирюков с М ростом 602, что бы это ни значило, Весом 222, с БРО волосами и хаз глазами, согласился со всеми условиями, предоставленными ему офисом шерифа округа Грэнд. И теперь авторизован для ношения скрытого хендгана, то есть пистолета или револьвера. Документ был подписан шерифом этого самого округа Грэнд, штат Колорадо. В общем, я теперь не просто так. Проверку серьезную с допросами не пройду, разумеется. А вот просто предъявите документ, Это уже не страшно. Когда я почувствовал, что пусть не окончательно и уже вполне способен заниматься делом, я выбрался на аэродром, где на взлетке отмерил себе дистанцию в 100, 300 и 500 метров, на которых тщательно пристрелял винтовку с обоими прицелами и разными патронами. Неторопливо, аккуратно, с блокнотом под рукой, после чего решил, что уже теперь на точность своего оружия могу положиться окончательно. А после этого впервые не просто поел, а приготовил себе обед. В общем, вкус к жизни вернулся. Следующим утром поехал в ангар с Фоксботом, решив, что теперь можно начинать готовиться к полету. Для начала хотя бы освоиться с органами управления, почитать руководство, сидя в кабине. Так что, напившись с утра кофе, я собрался и поехал к ангарам. Утро было пасмурным, хотя при этом тихим и безветренным. За забором увидел давишнюю, наверное, оставь собак, которая трусила куда-то в сторону города, не обращая на меня никакого внимания. Но я на всякий случай глянул на лежащий рядом дробовик и Вроде как убедился, что ничего не забыл. Остановившись у нужных мне ворот, выбрался из джипа, сунув руку в карман в поисках ключа от замка. И замер. Где-то совсем близко послышался стрек от вертолета. А затем над летным полем появился оливкового цвета двухвинтовой грузовой чинук с надписью «Армия Соединенных Штатов» на борту. Неторопливо двигаясь над самой землей, вертолет гнал вихри мусора и сухой травы, которую намело сюда за время безлюдья. Грохот винтов усилился, заметался между рядами ангаров. Я заскочил за джип, укрывшись, и увидел, как большая, неуклюжая с виду машина вполне элегантно развернулась почти над самой землей и плавно опустилась на площадку перед терминалом. Винты немного покрутились и замерли. Открылась боковая дверь, уронив нижнюю свою часть в виде лесенки. Затем наружу выбралось трое. В уже знакомой мне серо-белой компьютерной зимней униформе, в ботинках пустынного цвета и с автоматами. Они разошлись в стороны, образовав некое маловнятное подобие оборонительного периметра. После чего чинок откинул заднюю аппарель и из его чрева начали выходить люди в разномастной и одновременно с тем схожей одежде, явно собравшиеся на работу. Меня, похоже, пока не заметили. И что делать? Смыться? Ну, можно заскочить в джип и дать по газам, но зачем? Люди как люди, сюда явно по делу. Вообще-то, по-хорошему, надо было проявиться и пообщаться, что и сделаем. А Фоксбет пусть пока в ангаре постоит. Решительно и чуть демонстративно вышел из-за машины, все же опасаясь неожиданной паники и стрельбы. Вскарабкался за руль и поехал в сторону вертолета, стараясь придать себе вид максимально невозмутимый и попутно повторяя свой домашний адрес тот, что в документах записан: Все остальное я и так знаю, оно мое. А вот адрес все же из другой жизни, не моей, пожалуй. Трое в военной форме повернулись ко мне, взяв автоматы на изготовку. Но никакой лишней суеты не наблюдалось. Гражданские, тоже вооруженные, к слову, остановились и смотрели на приближающуюся машину. Ехал я намеренно медленно, километров 10 в час, чтобы никто не подумал, что я какой-то камикадзе с синдромом, решивший протаранить их вертолет. Когда до вертолета осталось метров 30, один из военных, немолодой, усатый, в черном подшлемнике, натянутом на уши, и массивной разгрузке, сплошь увешанной под сумками, Поднял левую руку в понятном жесте. «Стой!» Что я без всяких сомнений и сделал. Задумался, стоит ли выходить или лучше подождать, но потом решил, что раз так далеко остановили, то лучше все же пройтись. Оставил дробовик с винтовкой в машине, спрыгнул на асфальт, помахав людям рукой, и даже услышав, как несколько человек сказали «Хай!» Никакой недоброй реакции я не вызывал. Похоже, что все в пределах нормы. «Привет!» — сказал я, подходя ближе. — Добрый день! — кивнул усатый, внимательно меня разглядывая. — Живете здесь? — Нет, приехал. Он слегка кивнул, словно демонстрируя, что кусочек информации усвоен, затем задал следующий вопрос. — Откуда приехал? И где жил до эпидемии? — Возле Гренби, округ Грэнд, — ответил я, показав рукой в сторону гор и подразумевая, что они скрывают от наших взглядов тот самый Гренби. — До сих пор уточнил он. «Да, до сих пор. Несколько дней назад оттуда уехал. А там есть люди?» Один из гражданских, одетый в синюю парку и бейсбольную кепку с эмблемой канзас сити что чтобы это не значило, подошел ближе, прислушиваясь к разговору. На плече у него висел совсем короткий, как обрубок-автомат М4, а на боку — сумка с магазинами. «Нет, людей там почти нет», ответил я, покосившись на гражданского. «Людей видел только по дороге сюда. Очень мало». «Давно живете в Колорадо?» — спросил гражданский, явно прислушиваясь к акценту. «Нет, не очень. Я русский», — добавил я к сказанному, опережая следующий вопрос. «Переехал в Америку». «Давно?» Его голос звучал нейтрально. Ни дружелюбия, ни недоверия, как автомат разговаривает. «Почти шесть лет». Так в карточке постоянного резидента написано. Может, я эту карту не сразу получил, но там сказано, что резидент с и дальше год с датой. Так что из этого и будем исходить. — Есть какие-нибудь ID? — все так же нейтрально поинтересовался гражданский. — У них с акцентом моим проблема. Никак не пойму. Или это просто дежурный вопрос? Мне все же кажется, что за акцент зацепились. Я достал из кармана куртки непромокаемый бумажник, еще и пристегнутый к карману нейлоновым шнуром. Вытащил из него водительское удостоверение. Гражданский посмотрел на фотографию, потом на меня. Затем задал еще вопрос. «Похудел?» «Болел. И бороду отпустил». «Дабл-РС-синдром?» «Нет», — покачал я головой. «Не понял». Покрутил он в руках мои права. «Ты болел суперкорью?» «Какой-то косяк в этом, наверняка. Что-то не так». «Ну да, я и болел не так, как у них тут написано». — Нет, у меня был иммунитет, и пусть дальше будет. — Нет, чем-то другим. Может быть, пневмонией провалился в воду под лед. Чуть не сдох, — добавил я жалостливо. — Точно пневмонией, — уточнил он с явным подозрением. — Нет, не точно, я же не доктор, — пожал я плечами. Много кашлял, болело в груди, неделю температура была высокая. Споткнулся я на градусах. Потом поднялся понемногу. Как поднялся, так и поехал искать людей. «А почему не искал раньше?» «Не хотел. У меня там дети остались», — сказал я, почувствовав себя при этом немного под лицом. «Вот дети были не мои, а его. И как бы скорбеть за его счет для того, чтобы проскочить проверку. А с другой стороны, что еще мне остается?» «Понятно», — кивнул он, причем он явно все понял. «Ну да, странно было бы не понять. Сколько от бывшего населения осталось? Немного похоже». Судя по населенности штата Колорадо. «Надо будет проверку пройти», — сказал он. «Так положено. Потом решай сам, куда дальше. Но пока надо сдать оружие и...» Он повернулся и переглянулся с усатым военным. Тот показал два пальца. «И через два часа улетишь на базу. Нашу базу, в смысле. Если все нормально, и ты тот, за кого себя выдаешь, то даже сюда можешь вернуться. Мы здесь будем долго. Кстати, что ты делал на аэродроме?» Искал себе самолет по способностям. Решил я не врать. При проверках вообще врать надо как можно меньше. А еще лучше совсем не врать. Разве не договаривать? Потому что на вранье и ловится. Ты пилот? — чуть оживился он. — Любитель из начинающих. — Есть лицензия F.I.I.? — сразу уточнил он. Я вытащил из бумажника карточку с портретом братьев Райт и без всякой фотографии. Протянул ему. Он приложил ее к правам, сравнил адреса, затем кивнул, явно не торопясь мне все это возвращать. «Нам очень нужны пилоты», — сказал он неожиданно. «Даже такие, на одномоторниках. Очень много работы для них, и мало кто может ее делать. После проверки предложу тебе работу. У тебя все здесь в машине?» — сменил он неожиданно тему. «Нет, у меня не все здесь. У меня куча всего в доме. Надо бы забрать». «Я вон там обосновался». Показал я рукой в конец полосы. — Надо взять сумки. — Давай съездим, — сказал мой собеседник, протягивая руку за револьвером. — И лучше сам все оружие отдай. Не надо ничего утаивать. После проверки все вернем. Оружие меня вежливо, но твердо лишили. Я даже отдал маленький револьвер, решив не искушать судьбу, потому что надо было или не выходить к ним, или уж играть по их правилам. В машину ко мне сел он сам и еще один военный, молодой, конопатый, невысокий, но очень плечистый. Он устроился на заднем сиденье, громко жуя резинку и благоухая запахом ментола, а заодно и оружейной смазки, идущей от его автомата. Кстати, пластиковые части автоматов здесь были не черными, как в моей действительности, а во всем том же сером камуфляже. Хотя, может быть, в 2012 году в моем слое так же станет, черт его знает. Сборы много времени не заняли. Причем Гражданский помог мне дотащить сумки до джипа. Когда мы вернулись к вертолету, я увидел, как люди таскают из него какие-то ящики. Перехватив мой взгляд, Гражданский пояснил. — Мы здесь базу передовых операций организуем. И будем понемногу забирать отсюда самолеты, перегонять дальше. — Самолеты очень нужны. — А проверка много времени занимает? — уточнил я, прикидывая, через сколько времени припрятанный Фоксбет улетит неизвестно куда. — День, неделю, когда, как, — пожал он плечами. — Стараемся побыстрее. Кстати, зовут Юджин. Я работал в ПИДИ, полицейском департаменте Канзас-Сити. С этими словами он протянул мне руку. — Юджин Пикет. — Влад, Сократил я свое имя на иностранный манер. Хотя от такого сокращения меня коробило, потому что отдавало дешевым Голливудам русских шпионов. — Влад Бирюков. Отлюду ждать пришлось около трех часов. Все это время я просидел в кафетерии, наблюдая за тем, как люди обустраиваются в здании терминала. Всерьез устраивались, с раскладными койками, печками, генераторами, то есть надолго. Ну да и понятно, если у них там такой дефицит пилотов, а они хотят угнать все самолеты, что годны к полетам, то это займет времени немало. Внимания на меня никто не обращал. Никакой враждебности заметно не было, разве что рыжий солдат все время был неподалеку. А еще появилась тихая надежда найти Настю, раз здесь пилоты так востребованы. Примерно через час на аэродром сел самолет. Небольшой грузовой «Каргомастер», с которым прилетело еще четыре человека. Из разговоров я понял, что этот самолет будет работать челноком между этим аэродромом и тем, откуда все прилетели. Отсюда будут угонять готовые к полету самолеты, а «Каргомастер» привезет пилотов обратно. «Готов лететь?» — наконец спросил подошедший Юджин. «В любой момент...» — поднялся я со стула. «А как насчет моего оружия? Здесь остается, что ли?» «Нет, все возьмем, не беспокойся. Пошли». «Пошли, так пошли». На выходе из терминала тормознул, посмотрев на свой джип. Мой провожатый, перехватив взгляд, сказал. «Машин много, найдешь другой. Или потом придется ехать самому». «А дороги как?» «Так и эдак», — пожал он плечами. «Заходи в вертолет». Ченок изнутри оказался похож на автобус. В свое время довелось много летать на Ми-8. И там как-то были ощущения того, что ты именно в вертолете. А здесь все по-другому. Вытянутый салон, невысокий потолок, обтянутый шумоизоляцией. Место пилота отгорожено точь-в-точь, точь, как в городском автобусе. Летело четверо. Мы с Юджином и двое средних лет мужиков. Наверняка технарей. Мужики что-то негромко обсуждали, перелистывая бумаги в толстой синей папке. Зажужжал стартер, лопасти медленно завращались, потом включилось зажигание. По корпусу пробежала мелкая дрожь, которая исчезла, как только винты раскрутились. Вертолет быстро оторвался от земли, наклонился резко на нос и понесся над полем, одновременно быстро набирая высоту. — Куда летим? — спросил я. — В Гарден-Сити, Канзас. У нас там база, — ответил Юджин. — С дозаправкой летим, так что рассчитывай на несколько часов. Расслабься. Расслабился, то есть просто уснул. Очнулся раз, когда машина приземлилась возле каких-то строений, явно в богом забытой дыре. Вокруг вымершее поле с сухой травой, какие-то два ангара и фермерский с виду дом, возле которого стоит большой пикап рядом с ним военный хамби. К вертолету подкатил заправщик, я услышал, как подсоединили шланг и опять уснул, даже взлета не почувствовал. Потом один раз почему-то проснулся в полете. Посмотрел на открывшего на коленях лэптоп Пикета, погруженного, похоже, в работу, и опять в сон провалился. У меня работы нет, да и будущее пока туманно. Перед посадкой Пикет меня разбудил, просто пнув по подошве ботинка. — Приехали! Собирайся! — сказал он. А я и не разбирался. Зевнул я, проверяя на месте ли сумки. Сумки, естественно, никуда не делись. Вертолет завис, насколько я увидел из иллюминатора над аэродромом, не слишком большим, но и не совсем крошечным, на котором в рядок выстроилось десятка-полтора легких самолетов. Потом чинук неприлично резко провалился вниз, так что в животе все сжалось, замедлился и сел на асфальт мягко, как на перину. А откидывать никто не стал, груза не было, а четверо пассажиров могли спуститься по лесенке. Что мы и сделали. Пикет подхватил одну из моих сумок и, ежась от холода, пронзительного на открытом пространстве, решительно зашагал к большому белому пикапу с экипажной кабиной и массивным металлическим бампером. Ну и я следом за ним потопал. Сумки полетели в кузов, туда же легли чехлы с оружием. Пока особой бдительности Пикет вроде бы не изображал, так что, похоже, шансы на то, что все будет нормально, достаточно высоки. Усевшись за руль, он взял с панели пачку мальбора. Протянул мне: Куришь? Нет, а я закурил. Раньше даже не пробовал. Вздохнул он и щелкнул бензиновой зиппу. Вроде помогает, думать меньше. Выпустив клуб дыма, он быстро опустил боковое стекло, после чего передвинул рычаг к коробке передач. Пикап солидно тронулся с места. Почему-то вспомнился отстойник, и мне подумалось, что по комфорту все же тутушняя помойка от тамошней отличается сильно. Лучшую сторону, разумеется. Аэродром был совсем рядом с городом, но представлял собой отдельно укрепленный анклав. Ну, укрепленность сказано сильно, но место охранялось. Отсюда до города было 6 миль по пустынному шоссе, если верить указателю. «Пикет, а здесь ты кем работаешь?» «Сам не знаю», — криво усмехнулся он. «Кем-то, кто решает проблемы, самые разные». «А в Болдер зачем прилетел?» «А это вроде как мой проект». Вот и смотрел, как там все начинается. — А что за работа для пилотов? — Отсюда до самого Амарильо, Техас, людей нет, почти. И дальше не густо. Надо что-то возить, например. Он покосился на меня, добавив. — Грузы бывают и маленькими. Для сестной как раз. Разведка, бандиты часто крутятся вокруг населенных мест. — А чего им не хватает? — удивился я. — Земля пустая, бери что хочешь. — Ты что, действительно из своего дома никуда не выбирался? Повернулся он ко мне, удивленно посмотрев. — Нет, не выбирался. Только до Маркет-Сити в Грэнби. Набрать продуктов. — Понятно. — кивнул он, вновь посмотрев на дорогу. — Им нужны женщины, рабы. Кто-то, кто будет их кормить и обслуживать. Бороться с ними трудно. Мы обычно даже не знаем, откуда они приходят. А с воздуха удается замечать. Так что человек с легким одномоторником может сильно укрепить какой-то анклав. В Сентрал-Сити вроде бы целая банда с WRS поселилась. Вспомнил я о том, что рассказывала Лора Джин. — Это все тоже с синдромом? — Не обязательно. Разные есть. Люди ведь тоже были разные. Некоторые очень плохие, а некоторые просто слабые и глупые, которые пошли за плохими и теперь почувствовали себя сильными, понимаешь? Но обычно они не смешиваются и даже воюют между собой. Отсюда и да. Тут он запнулся как-то странно. — Да почти Канада, и даже дальше территория полной анархии. Даже вокруг Гарден-Сити нет никакой власти. Ты идешь туда, и ты сам по себе, понял? За твою жизнь никто и гроша не даст. Помолчав минуту, он вдруг спросил. — Гренби, Гренби, это у вас там был этот, как его, борец с системой, но псих, который бульдозер, забронировал? — У нас. — кивнул я, чувствуя при этом, что вступаю на зыбкую почву. — Да меня еще было. — А, верно, ты же там с 2006-го. — Да, — кивнул я. — Через два года приехал. И я не в самом городе. Рядом. Там сезонная застройка началась. — Понятно. — вроде как потерял он интерес. — Слушай, а база данных по выжившему у вас есть? — спросил я в свою очередь. — Есть? — кивнул он, после чего спросил. — Надеешься кого-то отыскать? — Скорее, просто спросил. Ну да, есть надежда. — Кого? — Не столь важно. — отмахнулся я, понимая, что сделал ошибку. Это слишком личное. Не столь важно. Окей. Ответил пикет, отвернувшись к рулю. Статистика. Пикет полицейский наверняка умеет складывать 2 и 2. Или даже большие числа. Если скажу, что ищу жену, это вызовет подозрение. Потому что согласно той самой статистике, выжить в семье двоим нереально. А если у двоих родителей иммунитет, то почему его нет у детей? Я сам себя загоню в тупик. Придется что-то объяснять. А объяснить я смогу очень мало. Даже если начать меня расспрашивать просто о реалиях американской жизни до да всякой эпидемии, я обязательно налажаю. И что тогда? Вскроется, что я чужой. Кстати, как-то забылось за прочими заботами то, что всех чужих объявили носителями вируса. Может, это и так. Я выздоровел сам, но вирус никуда не делся. У нас с ним теперь, например, семибиоз. Или чего там с ним еще может быть? Я не очень в курсе. Не моя область знаний. Но это вовсе не означает, что я готов все о себе выложить. И вовсе не значит, что я им верю. С обеих сторон тянулись поля. Место было похоже на 100% фермерским. И более того, в этих самых полях я видел какое-то движение. То грузовик проедет, то трактор куда-то пылит по проселку. Дело понятное. За такие места как раз держаться и надо. Здесь выращивается еда. Вообще, если подумать, уцелевшее правительство правильно выбрало место для миграции. Самые сельскохозяйственные штаты, плюс нефть в Техасе, плюс, насколько я помню, в том же Техасе и промышленности было немало. Ну и Мексиканский залив. Можно прожить и как-то начать возрождать общество. Машина въехала в городские пределы, которые поначалу себя никак, на мой взгляд, не проявили. Неподалеку от дороги появились склады, магазины запчастей к тракторам, что-то еще. В общем, уже привычная картина окраины маленького города. Затем я увидел большую площадку, как-то беспорядочно заставленную мобильными домами. И лишь потом сообразил, что это не застройка, а место их сборки. Отсюда такие дома грузили на платформы и малым ходом отправляли к покупателю. На встречу попался патруль на бронированном хамбе. Пикита узнали, он помахал им рукой. Постоянно патрулируем окрестности. Сюда банды уже приходили. И как? «Пока слабые, но кто знает», — сказал он задумчиво. «Могут и объединиться. Осторожность нужна». «Куда мы сейчас?» — сменил я тему разговора. «В здании местного ПИДИ, полицейского департамента. Это за госпиталем Святой Екатерины». Ответил он и, поняв, что нужны подробности, добавил. «В Гарден-Сити все рядом. Полиция, пожарная, суд, даже тюрьма. Ну и госпиталь тоже». Город был построен очень широко. Место не жалели. Я еще подумал, что оборонять такое место при недостатке сил может быть трудно. Местный стрип, то есть главная торговая улица, производил впечатление слегка заполненного строениями чистого поля. Но при этом люди там были. не праздные, Все чем-то заняты. Но появилось, наконец, ощущение того, что я попал в населенное место. Не мертвое. «Трупов много было?» «Ну а как ты думаешь?» Задал встречный вопрос Пикет. «Как и везде. Вывезли уже, захоронили». Некоторые дома очистили и отмыли, некоторые просто запечатали до тех пор, пока не решат, что с ними делать. Ты увидишь, в общем. Люди местные? Местных мало. В городе выжило или осталось человек 200, наверное. Сколько сейчас всего, Пикет не сказал. А я спрашивать не стал. Такие сведения в такие времена относятся к стратегически важным. А я все же никаких проверок пока не проходил. «Госпиталь чистить трудно было», — заговорил он вдруг. Медицина в городе была за главного работодателя. Здесь и госпиталь, и центр кардиологии, и много чего еще. Поэтому, собственно, мы здесь базу и начали организовывать. Да, очистить было тяжело. Сюда больных со всего штата везли. Пикап свернул направо и поехал по широкой улице, засаженной деревьями и застроенной небольшими, но аккуратными деревянными домами. У всех домов стояли машины, причем многие из них были чистыми а запыленных стекол не было вообще. То есть понятно, что на них ездит. Это не брошенная со времен эпидемии. Пара домов была запечатана, ярко-желтыми виниловыми лентами крест-накрест на дверях. Видать, в этих совсем плохо было из-за погибших. «Здесь заселено все в основном», — пояснил он. «Почти приехали». Госпиталь я увидел издалека и сразу был впечатлен контрастом с маленькими домами его окружавшим. Огромное, длинное трехэтажное здание со стенами песочного цвета, занимавшее, насколько я понял, целый квартал. Да, это точно не на один городишко рассчитано. Пикет миновал подъезд, возле которого стояли три скорых. Потом еще один подъезд, нечто вроде парадного. Обогнал квартал и выскочил на соседнюю улицу. Широкую и просторную. Где и подъехал к современного вида одноэтажному зданию возле которого в ряд стояло четыре черно-белых полицейских машины. Здание напротив выглядело модерного. Уже два этажа, стеклянный подъезд, но при этом надпись на фронтоне извещала, что это тюрьма округа Финни. Как-то совсем на мрачное узилище здание не похоже. «Пошли!» — сказал Пикет, глуша мотор и вылезая из кабины. Место, куда мы зашли, выглядело вполне стандартно, как мне кажется, для полицейского участка. Холл, стойка дежурного... За ней, правда, не полицейский, а крупный парень в военной форме, разгрузки и с автоматом, который сейчас лежал на столе перед ним. Парень принял мои сумки и, не говоря ни слова, закинул их в какую-то комнатенку, в которой я разглядел разве что диван у стены. Пикет все это время стоял молча, после чего тронул меня за локоть и показал на дверь в дальнем углу холла. «Туда!» «Туда так туда. Попал так попал, если все же попал». За дверью оказался короткий коридор, потом опять дверь. И за ней обнаружился обычный офис, в котором занято было всего два письменных стола. За одним сидела невысокая худощавая женщина лет 30 с небольшим, с резкими, но довольно приятными чертами лица, и очень короткой стрижкой. В очках, в прямоугольной оправе, одетая в свитер и наброшенную на плечи песочного цвета парку. А за вторым устроился коренастый азиат в военной форме с двумя шпалами на петлицах. — Черт его знает, что это за звание такое. Я в американских не бум-бум. Но думаю, что это простительно. Большинство американцев тоже, как и я, не отличит майора от Капрала, как мне кажется. Ну, может, и ошибаюсь. — Садись, — сказал Пикет, показав на стул перед столом азиата, а сам уселся рядом. — Предварительно, — повернулся он к тому, — такая информация. Иммунный, выживший, постоянный резидент Колорадо. Документами подтверждается. — Он выложил пилотскую лицензию и права на стол. Азиат взял пластиковые прямоугольнички, повертел их в руках, сравнил фотографию со мной, но вопросов насчет похудения задавать не стал. Спросил о другом. «Еще какие-нибудь документы есть? Желательно с фотографиями». «Вот это еще...» Полез я за бумажником. «Разрешение на скрытное ношение». «О, это отлично!» — вдруг оживился он. «Тогда мы имеем отпечатки пальцев». Добавил, обернувшись к женщине за соседним столом. «Сделаешь?» «Без проблем», — ответила та, поднимаясь. Голос у нее был низкий, но довольно приятный. Пока она копалась в сером офисном шкафу, азиат открыл какое-то окошко в своем лэптопе, после чего начал задавать явно дежурные вопросы, вроде года рождения, адреса и прочего. Поинтересовался и местом, откуда переехал в Америку. Пришлось понадеяться на то, что это Москва, и мой дубль не переехал в Россию куда-нибудь еще. Впрочем, не уверен, что у них вообще есть настолько подробная информация. Женщина положила передо мной нечто похожее на открытый мобильный телефон, только экран был матовым, и кнопки совсем другие. «Давайте с правой руки начнем», — сказала она. «Большой палец, пожалуйста». Машинка негромко попискивала, женщина нажимала кнопку «Сохранить», после чего вежливо поблагодарила меня и вернулась за свой стол подсоединив прибор к своему компьютеру. — У нас есть все базы с отпечатками, — сказал Азиат каким-то успокаивающим тоном. — Это очень хорошо, что ты получил разрешение. Все очень сильно упрощается. Хуже, когда нет ни документов, ни отпечатков. Ничего вообще. Я мысленно начал молиться о том, чтобы мои отпечатки и вправду совпали с дублем. А еще хорошо было бы, чтобы он не порезал как-нибудь палец, так чтобы потом остался шрам. А то возникнут вопросы про то, куда он делся. И вряд ли я смогу на них ответить. — Долго проверять будете? — спросил я, кивнув на женщину. — Нет, сегодня закончим, — ответил тот. — У тебя еще медицина на очереди. Пока там все сделают, у нас тоже все будет готово. Только сейчас я обратил внимание, что у него на форме, на груди, нашивка с именем и фамилией — Хедли Вок.